ОДИНОКИЕ войны, ИЗБРАННИКИ БЛАГОДАТИ В церковной жизни известны исключительные примеры, когда, несмотря на отсутствие опытного наставника, праведник, находясь под особым божественным покровительством, непосредственно водимый Господом, в одиночестве держит верный путь и достигает вершин духовной зрелости его учителем становится сама благодать. Но такой ученик должен обладать необычайной по силе верой и изумительной простотой. Подобные участи удостаивались редкие избранники. Это дается по благодати, как дано было христовым апостолам за горячность веры, когда посланный им дух-утешитель очистил и усовершил ум их, Действенно умертвил внутри них ветхого страстного человека и действенно оживотворил в них нового, духовного человека. Мы знаем, что в истории церкви были такие подвижники, которые достигали духовного преуспеяния без видимых руководителей. Среди них святитель Василий Великий, преподобный Павел Фивейский, Антоний Великий, Мария Египетская, Нил Сорский и другие. Люди эти, как утверждает преподобный Паисий Молдавский, чудеснее по особому смотрению Божию, нарочнее были позваны к такому житию, которое совершенным и бесстрастным единым приличествует и ангельские крепости требует. Нельзя не вспомнить в этой связи имя кронштадтского пастыря, руководимого всю его жизнь самою благодатью. Не имея ни старца, ни учителя, отец Иоанн дерзновенно уповал на водительство свыше. В его дневниковых записях приоткрывается тайна этого сверхъестественного ученичества, на которое подвигает поистине апостольская горячность веры. Мы видим, что молодой священник, начиная пасторское служение, находит себе наставников на небе. Как в монастырях, новички в духовной жизни избирают себе руководителями опытных в ней старцев, так и ты, обращаешься к самому себе, Отец а, новичок в ней, за неимением близ тебя живых, опытных в духовных подвигах старцев, Избери переселившихся на небо и прославленных церковью святых мужей, например, в особенности святителя Николая. Ты грешник, пусть посредником между тобой и Богом будут всегда святые. И это свершилось, но такое вершится по молитве тех грешников, чья вера бывает святой. Не имел должного постоянного руководства и в значительной мере образовывался под водительством благодати преподобный Паисий Молдавский, получивший сердечную благодатную молитву по особенному смотрению Божию, а не общим порядком. Он встречал множество советников и по советам всех слагал себя, и хотя не имел одного окормителя, чем нанес себе, как сам сознается, большой вред но все же созрел в муже совершенно. Так свидетельствуют о преподобном наши святителей Игнатий и Феофан, которые сами, насколько известно, воспитались тем же далеко не общим порядком. Без постоянного руководства и старческого окормления прошли свой тяжелый и опасный путь такие выдающиеся подвижники XX века, как преподобный Силуан Афонский, который мог бы погибнуть в прелести, если бы не особая милость Божия, и старец Иосиф Исихаст, преодолевший множество трудностей и искушений из-за отсутствия должного наставничества. Молодой Иосиф, так же как отец Силуан, очень рано в первые годы иночества сподобился необычайного посещения благодати и был одарен непрестанной сердечной молитвой. Оба подвижника оплатили благодатный молитвенный дар дорогой ценой, выдержав жесточайший многолетний подвиг непрерывной внутренней брани с дьяволом. Спустя годы одинокий воин, израненный и утомленный, но сполна просвещенной благодатью, скорбно заметит. Существует великая нужда в опытном наставнике, чтобы, когда отойдет благодать, его рука вела бы путника. В наше время избранничеством благодати было отмечено старческое служение отца Николая Гурьянова. Как полагают современники, явление отца Николая можно считать феноменом русской религиозной жизни конца XX столетия. В этом убеждает громадная исключительная сила воздействия, которую он имел на всех приходящих к нему, его уникальная духовная одаренность. Но на своем пути он не встретил богомудрого старца, не имел благодатного наставника, не был приобщен к традиции через включенность в отлаженный монастырский распорядок. Подвижнический путь отца Николая оказался тем редчайшим исключением из общего правила, которое нельзя предлагать в качестве образца для подражания. В его жизни нет ни длительного пребывания в обители, ни продолжительного окормления у опытного духовника. Следовательно, те благодатные дары, которые он заключал в себе, образовались при непосредственном Божьем водительстве. Представить, какой ценой обретается и каким образом может происходить благодатное сверхъестественное обучение позволяют некоторые источники. Вот, например, как повествует об этом рукопись позапрошлого века. «Один брат, услышав рассказ об умной молитве, уязвился сердцем, помышляя о том, что бы ему сделать, дабы и самому стяжать ее. Но поскольку он был не в силах не только стяжать, но даже и уразуметь ее, ведь умная молитва трудна для понимания и тем более для стяжания» то начал непрестанно просить Бога уведомить его о том, как подвязаться в ней и как не впасть в прелесть. Потому что те, кто в этой молитве следуют своему помыслу, не имея никакого божественного извещения, не могут не впасть в какую-либо дьявольскую прелесть, за исключением тех, кто чрезвычайно смиренно мудр и при помощи божественного просвещения избегает сатанинских козней. Поэтому, говорил брат с великим смирением, просил Бога об умной молитве. Ведь с того часа, в который услышал о ней, он проявил очень большое усердие к ее стяжанию. Наконец, Бог, видя желание брата, послал ему во сне ангела, который истолковал и даже ясно и наглядно показал все практические тонкости внутреннего делания. «Ты видел, — говорит ангел, — как я произношу молитву. Таким же образом твори ее и ты». Ангел приходил и два, и три, и много раз. Так, обучаясь у ангелов в сновидениях, подвижник овладел умно-сердечным деланием, а со временем достиг высоких степеней созерцательной молитвы. Рассказывают иной случай чудесного учительства, когда некий брат, молясь, пришел в созерцание и увидел пред собою двух ангелов, несущих открытую книгу под названием «Добротолюбие». Ангелы пальцем указали брату то место в книге, где говорится об умной молитве, что монах должен при каждом вдохе медленно и очень чисто проговаривать одну молитву. Брат, прочитав это изречение, снова пришел в себя. Можно вспомнить, что повествует герой откровенных рассказов странника о явлении ему усопшего старца. «Вижу во сне, будто я в келье покойного старца моего, и он толкует добротолюбие. Я, как будто держа в руках мое добротолюбие, начал отыскивать сказанное наставление, но никак не мог вскоре найти оно. Старец сам перевернул несколько листов, сказал «Вот оно». Все, что старец говорил, я внимательно слушал и старался как можно тверже и подробнее помнить. А вот к крестьянину Месаилу, самостоятельно обучавшемуся умному деланию, ангел явился наяву. Происходило это в 1890 году. Ангел в виде монаха повелел собрать благочестивых односельчан. «Вечером приходите в подходящий вместительный дом». Только не за равнодушных людей. Там я научу вас умной молитве. Монах Ангел стал наглядно обучать собравшихся. Так он провел всю ночь, и все опять повторилось в другой и третий раз. К концу третьей ночи, как только закончил молитву и посоветовал Мисаилу продолжать учить христиан, он пропал из виду. О старце, которого некий подвижник во сне видел, и тот его укреплял, наставлял и исцелял, рассказывает в своих письмах Иосиф Исихаст. А в житиях святых можно найти и другие удивительные примеры благодатного наставничества. Все это случаи особенные, исключительные. Но если мы проследим за судьбами прочих, известных своим молитвенным подвигом святых и выдающихся подвижников, то вынуждены будем признать, путь каждого из них был своего рода исключением. Каждого Господь вел своеобразно, не общим порядком. В той или иной мере все они оказываются избранниками благодати. Это, конечно же, не случайно, на то они и святые, И именно поэтому их подвиг, их жизненный путь открывается нам в назидании. Но заметим, что тот идеал послушания своему руководителю, о котором говорилось в предыдущей главе, остается все же недосягаемым, а на практике почти все отцы показывают нам реальные жизненные пути большего или меньшего приближения к этому идеалу. И у каждого это свой особенный путь, со своими поисками и ошибками, мучениями и находками, падениями и победами. Мы не найдем тут путей гладких, прямых, без шероховатостей и преткновений. Учтем еще и то, что все это личности выдающиеся, а других жития не пишут, а как таковые они уже исключения из общего правила. И путь каждого из них — исключительный случай, не норма. Их исключительность в необычной духовной одаренности, способности проложить свой особый путь и тем самым дать урок и направить других. Их подвиг невозможно копировать буквально. Он, как и предначертанный идеал послушания, есть образ пути, путеводная наша звезда.